Глава 840. Предупреждение и угрозы. Будь здесь истинное тело Ван Буэлэ, то он бы не посмел согласиться на это предложение. Но вряд ли у Среброголового завалился яд, способный подействовать на тело, созданное техникой истока. Наверняка на свете существовал такой токсин, но такая субстанция наверняка была слишком редко и дорогое, чтобы использовать в таком сражении. Поэтому Ван Буэлэ выгнал бровь и негромко рассмеялся. Он самоуверенно направился к командиру другого легиона, словно ничего не боится. Хотя правильнее сказать, что он сделал вид, будто ничего не боится. Как и не могу яспить вина с собратом Даосом Кулином. Ван Боле в радужном луче света пролетел мимо множества стероидов. Он даже не взглянул на баравивших его взглядами практиков Легиона Небесного Меридиан. Миновав пятерых лжебессмертных, он приземлился на стероиде Даоса Кулина. Там он без какого-либо стеснения сел напротив него, взял со стола чашу с вином, поднял её в некоем подобии салюта, а потом залпом осушил. "На отличное вино", похвалил он, хоть совершенно в нём не разбирался. Глаза сидящего напротив даоса Кулина блеснули. Он осмотрел Иван, бо волос с головы до пёс, а потом отложил кость неизвестного зверя в сторону. Жирными руками он взял чашу, выпил до дна и спокойно сказал: "Лоняньз, с культивацией уже бессмертного ты бросил вызов моему легиону, второму по старшинству. Ты совсем спятил. Не узнаешь, пока не попробуешь?" Ван Буэлла со смехом налил себе ещё вина. «Что будет, если ты проиграешь?» С неизменным спокойствием спросил Даос Кулин. «Не должен». Ван Буэлла сушил второй бокал и облизал губы. Похоже, он вполне заслуженно похвалил вино. Вкус действительно был отменным. «Что будет, если ты победишь?» «После победы я начну готовиться к сражению с сильнейшим легионом». Ван Буэлла с невинным видом посмотрел на Даоса Кулина. Тот нахмырился, как вдруг со смехом поднял руку над головой. На этот момент его окружила аура культивации практика средней ступени бессмертия. Пятеро лож бессмертных тоже начали проецировать свои ауры, им вторили остальные практики легиона небесных меридиан. В поясе астероидов разразилась энергетическая буря, и издалека кто-то мог бы видеть закрутившуюся там воронку из чистой энергии. Она, словно пасть чудовища, грозила поглотить Ван Баолу целиком. Что-то Ван Баола, в его глазах разгорелось холодное пламя. Энергия алых кристаллов стала циркулировать заметно быстрее, а от него полохнула эманациями Бессмертного. Вместе с ним пришло давление, хоть в плане ауры он немного уступал Даосу Кулину, остальные сделали вывод, что ему было вполне по силам сразиться с ним на равных. С одной стороны, последняя схватка с Бессмертным подарила ему уверенность в собственных силах, с другой по его жилам текло пламя звезды. Эту уверенность сразу же отметил Даос Кулин. В его сощуренных глазах появился блеск, оценив силу Ван Буалы, он немедленно опустил руку. Его аура рассеялась, это же произошло с аурами практиков Легиона и Пяти Лужи Бессмертными. Вместе с эманациями культивации Даоса Кулина полностью исчезли и висевшая до этого напряжённая атмосфера. Во взгляде Ван Булы промелькнуло нечто необъяснимое. Заподозрив кое-что, он снял императорские латы, но так и не встал из-за стола Кулина. Три вдоха, два могущественных практика молча смотрели друг на друга. «Как тебе моё вино?» — отведя взгляд, спросил Даос Кулин. «Весьма неплохое!» Ван Буэлэ внезапно улыбнулся, словно вспомнив о чём-то. «Я пришлю тебе ещё. Легион Небесный Меридиан признаёт поражение!» Громогласно объявил Дуас Кулин. Он поднялся и посмотрел на звёздное небо. Со смехом он покинул астероид. Вслед за ним вглубь пояса астероидов полетели и практики с кораблями Легиона Небесный Меридиан. Вскоре Ван Буэлэ остался совершенно один. «Вот оно как!» Ван Буэлэ приложился к кувшину с вином, После Большого Глотка он окончательно всё понял. На самом деле, ещё до прихода сюда он ожидал чего-то в этом духе. Устроенное Даосом Кулином представление лишь подтвердило его догадки. Среброголовый с самого начала не хотел с ним драться. Фея Линью с командиром Четвёртого Легиона решили немного ему помочь, поскольку их целью было ослабление других Легионов. И главной целью был Первый Легион, но они явно будут не против, если он потряплет и Второй, что до Даоса Кулина... Недальновидный глупец никогда бы не достиг средней стадии бессмертия и не возглавил второй по силе легион секты. Очевидно, у него тоже имелись определённые амбиции, поэтому, заметив культивацию и силу Ван Буэлэ, а потом сравнив её с имеющейся у него информацией, он поднял белый флаг, когда понял, что его противник действительно представлял угрозу для его легиона. В признании поражения не было ничего постыдного, он преследовал довольно простую и очевидную цель. Её даже нельзя было назвать каким-то зловещим замыслом, Скорее, это была оправданная стратегия. Он хотел, чтобы Ван Буэлла сцепился насмерть сильнейшим легионом. Это даст ему редчайшую возможность обскакать ослабленных врагов. В сравнении с этим, что вообще значило победа или поражение в сегодняшней схватке? Хитрые лисы. Прикончив остатки вина, Ван Буэлла покинул пояс астероидов. Когда он уже хотел вернуться на свою планету, в замкновение, как он вступил в перемещающую воронку, произошло нечто неожиданное. Он задрал голову и всмотрелся в черноту космоса, Вдалеке с громким рокотом две невидимые руки как будто разорвали ткань космического пространства. У статьи образовался огромный разлом, там показался внушительных размеров силуэт, покрытый шипами. Его окружала могучая аура практически на средней ступени бессмертия. В разломе появился и Нянь-Зы из Первого Легиона. Позади него находились девять сосредоточий энергии, группа мужчин и женщин в необычных доспехах. Это были нетхармические корабли, но они усиливали их боевую мощь, все девять являлись лжебессмертными. Разумеется, они представляли собой боевой костяк первого легиона. За ними виднелось бесчётное множество кораблей. При виде такого, у любого бы душа ушла в пятки. Более того, среди кораблей чувствовалось присутствие пяти хармических кораблей с полскавшими монацы и стадией бессмертия. Пять хармических кораблей заставили Ван Болынах хмырце. В варёргарде флота плыл дворец. Увидеть людей внутри было невозможно. Однако исходящая из него сокрушительная аура, превосходящая любого из присутствующих бессмертных, недвусмысленно говорила о том, чья это была резиденция. Там находился командир сильнейшего легиона Гумо. Во всей секте он уступал по силе только Патриарху Небесную Длань. Его культивация находилась на великой завершенности бессмертия. «Лань Аньзы, я даю тебе ещё один шанс присоединиться к нашему славному легиону!» Спокойно сказал Иняньзы, От его голос эхом в космическое пространство и два заметно покрылось трещинами. Это было не предложение о угрозе, это был не вопрос о предупреждении. Ван Болонич чего не сказал. Его не столько беспокоил иньнзы и 9 ге бессмертных, сколько пять хромических кораблей. Не стоило забывать и про Гумо. Молчешь? Так и быть. Даю тебе ещё один шанс. Я ведь тебя не нравился, верно? Буду с нетерпением ждать, когда ты бросишь нам вызов. Ван Боуло спокойно посмотрел на Инь-Ньзы и на готовую к бою армию позади него. Не сказав ни слова, он отвернулся и вошёл в перемещающую воронку, в следующий миг он исчез. Во взгляде Инь-Ньзы промелькнуло лёгкое разочарование. Брось Ван Боуло им вызов прямо сейчас, то всё бы сложилось как нельзя удачно. В определённом смысле это бы считалось вызовом. Вполне ожидаемо. Он не дурак. Он явно понял, чего мы добиваемся. Пробромотал себе под нос и няньцзы, а потом почтительно поклонился дворцу вдалеке. После этого он взмахнул рукой, разлом в пустоте закрылся, всё пришло в норму. Ван Булэ вернулся на планету Легиона Раскол Судьбы в крайне подавленном состоянии. Долгое время он просто стоял на одном месте, наконец к нему вернулась решимость. Достав нефритовую табличку для связи, которую ему дал Сахаян, он установил соединение. Собрат Долос Хаян, помнится ты упоминал о каких-то интересных сведениях? И если не действительно поможет мне стать бессмертным, то я готов её купить.